«Алекс Гор. Дикий прапор», — читает Александр Мозгунов. Глава 1 Дорога в никуда. Планета Земля. 14 декабря 1989 года. Дальний Восток. Поселок Ландакозавод. Двое пацанов, увлеченно играли во дворе панельной пятиэтажки. Они с ног до головы были облеплены липким снегом, игра в снежки уже надоела, и теперь они по очереди скатывались с горки на куске ДВП. Было уже давно темно, но свет от множества окон давал достаточно освещения. Народу в поселке было не очень много, часть квартир пустовала. Не так давно здесь была колония поселения, поэтому на улице, кроме двух братьев, детей практически не было. Внезапно свет во всем доме потух. Мальчишки обернулись на вдруг потемневшие окна своего нового дома. «Денис, кажись, свет вырубили. Нифига не видно», — глубокомысленно заявил мальчик, который был на пол головы выше. «Ага», — не менее глубокомысленно ответил младший. «Пошли домой?» «Может, дадут», — выразил надежду старший. Внезапно снег во дворе осветился синеватыми всполохами, тень от дома стала медленно уползать к стене пятиэтажки. Мальчишки синхронно подняли голову вверх. Из-за крыши дома неспешно появлялся какой-то огромный дискообразный объект. На фоне черного неба с редкими точками звезд он казался куском угля, только по краю диска светились точки, давая тот самый синий отсвет. «Борь, это чё?» Задрав голову, пробормотал младший. «Капец, кажись, летающая тарелка. Настоящая», ответил старший мальчик. Мимо мальчишек прошла какая-то женщина, не обратившая на появление летающей тарелки никакого внимания. Через три секунды раздался легкий хлопок, и на месте мальчиков никого не оказалось.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 В нем сидела высокая светловолосая женщина. На вид ей можно было дать около 40 лет, хотя на самом деле ее возраст давно перевалил за 60 тысяч. Надеюсь, моя птичка не забыла за столько лет консервации, как летать. Женщина смотрела в обзорный экран, на который проецировалось изображение поверхности планеты, медленно проплывающей внизу.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 «Есть, командир!» В воздухе перед женщиной появилось объемное изображение нервной системы обоих детей. Рядом в окне были показаны параметры, которые смог снять и скин. Женщина некоторое время задумчиво рассматривала проекцию. «Странно. Этот старший, и система ожидаемо более развита, но что-то тут не так. Произведи сравнительный анализ ранее взятых образцов и этих структур. Она указала на необычное утолщение в коре головного мозга. «Выполнено», — через три секунды доложил скин. «Отмечаю аномальные области развития». На проекции появились подсвеченные красным области. «Тип нервных узлов старшего ребенка схож с генотипом расы Арай-командир. Зачаточное развитие пси-ядра первого уровня. У второго таких изменений не наблюдается. Стандартный хома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 Служи верно, мое последнее дитя. Женщина еще какое-то время задумчиво смотрела в мутные глаза мальчика, о чем-то размышляя. Затем встала, подошла ближе, наклонилась и выдохнула в затылок ребенка. Легкое облачко энергии вышло изо рта и втянулось в череп Бориса. Она погладила его по голове и произнесла. «Надеюсь, это защитит тебя». «Мира, нам пора. Отправь детей назад и стартуем. Время уходит», — резко скомандовала женщина. Возникла вспышка, и двое детей появились во дворе дома, как будто ничего и не произошло. Они все так же смотрели на проплывающий не так высоко космический корабль. Диск корабля удалился на несколько сот метров, а потом свечой взмыл в небо и исчез во вспышке. Офигеть.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 «Бля, как не вовремя! Зацепили все-таки!» Руки торопливо размотали резиновый жгут, намотанный вокруг приклада автомата, верный АКС-74. «Так, две минуты на перевязку дольше нельзя. Надо быстрее сваливать, добраться до зеленки, там, может быть, получится уйти. Тут в два счета засекут с беспилотника, их сейчас много вокруг летает». Зубами сорвав с ИПП упаковку, быстро наматываю бинт на пробитую осколком ногу и накладываю жгут. «Хреново, нога правая, так. Значит, кулем наркоту в левую руку. Быстро достаю из кармана на плече стандартный шприц-тюбик и делаю укол. Оглядываюсь. Где-то справа выстрелы, то ли свои ушли вперед, то ли регулярные части вражеской стороны суету наводят. «Так, я сейчас боец не особый». Пока лежал и после прилета мины в себя, приходил кровь потерял прилично. Маск-халат весь пропитался, да и слабость. Если б не адреналин вообще бы не встал. Хотя какой там встал? Вставать нельзя. Придется ползти до зеленки метров двести, а вось и осилю. Нам, русским, авось помогает. Давай, прапор, пошел. Поудобнее перехватил автомат и пополз по пыльной земле выгоревшего поля. Никакой дебил послал нас напрямик. никак как опять на нас из укрепов пехоту выманивали. Время от времени раздавались разрывы мин справа, походу там все-таки наши, раз по ним лупят. Ничего, доползу до посадки и смогу определиться. Решил я. Ползти оказалось очень трудно. Черная выжженная земля густо облепила лицо, руки, в ноге время от времени простреливала болью,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 Лег навзничь, раскинул руки, не шевелюсь. Звук винтов стал громче. Остановился. Значит, завис надо мной. Выжидает. Дернусь, скинут подарочек, а нам этого не надо. Внезапно звук резко усилился, и квадрокоптер нырнул почти до самой земли, зависнув в полуметре надо мной. Лежать и не дышать. Проверяют суки, у них тоже не дураки сидят не будут на труп гранату тратить. Затылком я ощущал потоки воздуха от винтов беспилотника. Повисел минуту и резко взлетел на высоту. Фух, кажись, пронесло. Чертовы беспилотники. И почему наши дебилы-командиры не думали об этом, когда начинали эту сваруху? Шум винтов удалился в сторону выстрелов. Полежав минут пять, я начал движение в сторону леса посадки. Каждый метр давался все труднее и труднее. Остановился перевести дух. Осталось метров сорок. Выстрелы разрыва мин уже минут десять как прекратились. Если наши прорвались, то они уже в зеленке, а если нет, то сейчас там наводчики и снайпера-наемники работают. «Давай, Боря, еще немного».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 Пить хотелось сильно, но воды мало, так что будем экономить. Сейчас надо отсюда выбираться. Карты нет, куда идти непонятно, только примерное направление, и то обстановка так быстро меняется. Тактические группы и с одной, и с другой стороны перемещаются, и там, где 10 минут назад никого не было, может внезапно появиться ДРГ. Подполз к краю посадки и начал осматриваться. Метрах в семистах. Справа заметил беспилотник, который совершал не так давно виденные мной маневры. Внезапно квадрокоптер взлетел на высоту 30-40 метров и с него полетел вниз небольшой предмет. Через три секунды раздался взрыв. Сука, похоже, моей группе не повезло. Добивают раненых. Значит, до позиции врага метров 600-700. Мудаки, погнали нас прямо на район. Где разведка была, спрашивается. «Так, отсюда ничего не видно? Значит, пойдем в другую сторону. Может, получится к своим выйти». «Если не выйду сейчас, то часа через три наркота отпустит, и уйти вообще не получится». Заполз обратно в кусты. Спрятал монокуляр в носок и убрал в тактический рюкзак. Сбоку рюкзака был прикреплен мой вакидзаси. Моя гордость. Сам делал. Из-за него меня в шутку называли «Таранага». Погладил по рукоятке короткого меча. «Твое время еще не пришло, дружок. Сейчас время другой стали. Вытащил магазин из автомата и поменял на полный. Разобрал, протер. Заодно по-быстрому прочистил канал ствола от земли. Собрал автомат, поставил на предохранитель и пополз, как заправский змей. Хорошая штука про медол. И не скажешь, что скоро 40 лет и букет болячек». Жить захочешь и не так раскорячишься. А жить хотелось. Сраная война. Думал, досижу да спокойно до пенсии. Немного осталось. Хватило и Кавказа, и Сирии, но там было совсем не так. Война нового поколения, чтоб ее. В воздухе раздался шум винтов, и пришлось залечь. Вскоре шум удалился, и я пополз дальше. Ползти получалось все медленнее и медленнее, Силы так было мало. Сказывалась потеря крови, так еще и обезбол начал отпускать. Так я далеко не уйду. Скоро ночь, надо найти укрытие и переждать. В темноте с дрона засекут тепловой след и накроют. Очень кстати попалось вывернутое с корнем дерево. Скатился в ямку и спрятался в корнях. Черт, когда я жгут-то наложил. Не помню.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 Засунул в рот и начал ее сосать. Этому трюку я научился в Сирии, в той пустыне так приходилось спасаться от жажды, да и от голода немного помогает. В воды осталась пара глотков, по берегу на завтра. Немного пошебуршав, пристроился спиной в корнях дерева и, взяв поудобнее автомат, прикрыл глаза, погружаясь в транс. Это тоже навык, полученный от одного из матерых инструкторов, которые гоняли меня на Кавказе как это было давно, боевой транс — вид первый. Сердце привычно начало успокаиваться, дыхание выровнялось, слух обострился. В таком режиме можно отдохнуть, по крайней мере, попытаться. Сознание проваливалось в сон рывками, словно пловец, который плывет торфляем Я то просыпался на несколько минут, оценивал обстановку, то опять засыпал минут на пять. Да, такой сон не очень позволяет отдохнуть. Ну, по крайней мере, хоть что-то. Несколько раз, просыпаясь, я слышал звуки артиллерии, непонятно с чьей стороны. Иногда слышал шум винтов невдалеке. Рассвет встретил меня пониманием того, что с ногой совсем хреново. Далеко мне не уйти, но и сидеть тут не вариант. Ползти тоже не получится. Нога распухла под повязкой и стала совсем плохо слушаться. Значит, пойдем в полный рост, пофиг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 а то наслышан, что эти суки с нашими пацанами делают. Была не была, пополз. Когда голоса стали отчетливо слышны, прислушался. Вроде суржика не слышно, значит, свои. Собрался с силами и крикнул. «Мужики!» Голоса стихли, и через какое-то время раздался ответ. «Кто такой?»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 Метров через двадцать увидел несколько голов в шлемах и напряженно смотрящие в мою сторону стволы автоматов. «Стоять!» — раздалась команда. «Автомат в гору!» «Мужики, сил нет! Упаду!» — натужно выдал я. «Конечно упадешь!» — раздалось насмешливо сзади. Я сразу попытался развернуться, это почти получилось.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 На голове что-то, скорее всего, скотчем замотали глаза. Хреново. Много не чувствую, это вообще плохо. Рядом раздавались негромкие голоса. Стас, ну ты, конечно, красиво этого подранка наебал. Вдруг он с информацией за такого 500 баксов дают, удачно сходили. Еще бы парочку, и можно возвращаться. Хотя лучше уже сейчас потихоньку сваливать. Кстати, посмотри, какая у него игрушка попалась. Самурайский меч. Тоже продать можно. Услышал я голос с очень знакомым акцентом. Верно говоришь. Еще и этого надо дотащить как-то. Ответил другой голос. Хреновы мои дела. Если не пристрелят, то в плену замучают, суки. Мозг лихорадочно пытался найти выход и не находил его. Над головой раздался легкий гул. Голоса сразу стихли. Что это, опять беспилотник? Хотя звук непонятный, вроде не вертушка, да и не летает тут наши летуны. Внезапно тело онемело, и сердце, казалось, остановилось. В голове помутилось, но окончательно сознание я не потерял. Через несколько секунд раздался треск ломаемых веток, и еще какие-то непонятные звуки, потом раздались какие-то невнятные голоса, они о чем-то переговаривались.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 Он уже седьмой раз посещал эту сладкую планету под подконтрольную мегакорпорации Аруато. Мало кто рисковал связываться с этими рептилоидами, тем более воровать у них из-под носа ресурсы. Но Гарум, благодаря захваченному 10 циклов назад арварскому кораблю-разведчику шестого поколения, неоднократно им модернизированному, проделывал это. На боте, который летал к планете, стояла самая лучшая система маскировки, которую он только мог найти и позволить себе купить. Корабль оставался достаточно далеко от цели, чтобы его было трудно засечь, а группа ловцов за живым товаром на боте шла к планете и под полями маскировки быстро совершала рейд на поверхность планеты. Набор товара и такое же быстрое возвращение. За одну ходку можно было погрузить до 20 тушек диких. А товар на этой планетке был хороший. Дикари постоянно воевали друг с другом под контролем мегакорпораций имели приличные индексы интеллекта и высоко ценились на арабских рынках. Вот и в этот раз шла на планете очередная крупная заварушка, и набрать отборного товара не составило труда. Всего он мог погрузить себе на борт до ста рабов по количеству стазис-капсул для перевозки живого мяса. «Капитан, челнок прибыл», — доложил безэмоциональный голос из Скина. «Сколько привезли?» буднично спросил Гаррум. «23 хома». «Вызви Дока, пусть проверит всех на параметры и потом доложит результаты», — отдал команду капитан. Каждый раз эта планетка радовала вполне приличными показателями индекса интеллекта у рабов. Два раза попадались экземпляры, за которые он выручил по 50 тысяч кредитов за голову. Обычный раб стоил от 100 до 150 тысяч в зависимости от показателей. А вот с индексом интеллекта от 150 и выше цена уже была договорная. Гарум мысленно подсчитал доход от этого рейса. Полтора миллиона кредитов минимум, минус накладные расходы, выплаты экипажу. В итоге выходила кругленькая сумма. Жаль, нельзя было часто совершать подобные набеги. Корпоранты тоже не палка сделаны, и техника у них на уровне. Однажды, может, и не повести. От раздумий капитана отвлек вызов доктора Унна. «Капитан, сканирование мяса закончено. Качество среднее, трое вообще мусор, ниже 80 единиц. Остальные от 110 до 130 единиц. С натяжкой, но пилотский минимум вытянут, продать можно. Двое уже приличные. Один 172, второй 179. Но он в плохом состоянии, ранение, контузия». Нужна ваша санкция на использование медицинской капсулы. «Разрешаю», — буркнул капитан. Ему, конечно, не нравилось тратить на мясо расходные медицинские картриджи, но такого раба уже можно было продать по хорошей цене, так что в накладе он не останется. Остальное мясо обработать, установить ошейники и в капсулы. «Искин», — ревкнул капитан. «Слушаю», — раздался голос умной машины. «Анализ по обстановке в системе. Рассчитай время возможного выхода из системы с учетом обстановки и положения кораблей-корпорантов». «Анализ завершен. Предлагаю под полями маскировки выдвинуться малым ходом в сторону вектора разгона. Старт через 4 часа. Время подхода 5 часов. Время разгона 1 час 12 минут. Прогноз благоприятный», — произвел доклад и Скин. «Принято. Подтверждаю». Сообщи по кораблю. Распорядился Оттис и откинулся в ложементе. Есть мой капитан. Через секунду по кораблю прошел сигнал оповещения о времени старта из системы. Команда Шустро закрепляла на шеях живого товара рабские ошейники и укладывала тела в криокамеры. Самого последнего поместили в медицинскую капсулу, выставив режим быстрого восстановления. Через три часа подлеченного ценного раба достали из капсулы, не приводя в сознание, и одев точно такой же ошейник, как и всем до этого, уложили в криокамеру. От некондиционного товара избавились, отправив в утилизатор. Ровно по графику корабль под маскировочными полями начал движение в сторону червоточины. Двигатели придали кораблю необходимый импульс, затем отключились, чтобы снизить возможность обнаружения. Так ему предстояло красться по системе, пока корабль не выйдет на вектор разгона. Ровно в назначенное время корабль встал на вектор разгона и, включив двигатели, начал медленно, но уверенно набирать скорость, необходимую для прохода червоточины. Факелы двух мощных двигателей разгоняли черноту космоса. Подлунная база корпорации Аруато в то же время Оператор поста контроля системы Дор-Шамис принял сигнал об обнаружении постороннего корабля в районе выхода к червоточине и незамедлительно вызвал старшего по базе. «Господин прилад, обнаружено движение в районе горизонта червоточины. Судя по показаниям приборов и зондов, корабль под маскировкой встал на вектор разгона. Время выхода из системы — 1 час 13 минут», — бодро доложил молодой рептилоид. Он от волнения даже облезал длинным языком губы. Прилад оторвался от изучения базы знаний и вывел показания на свой экран. «Похоже, попались наши вредители. Не зря Приор распорядился поставить новые сканеры. Да и оружейные платформы пригодятся». Немолодой рептилоид ухмыльнулся. Ввел на консоли коды запуска платформ, заверил личным идентификатором и скомандовал Искину. Запуск ракет по готовности. Цель должна быть уничтожена до подлюток червоточине. Запись с зондов в отдельный файл для отчета Приору. Выполнять. Прозвучал приказ. После команды где-то на окраине Солнечной системы ожили замаскированные под астероиды оружейные платформы. Цель была взята на прицел. В расчетное время восемь ракет вышли из кассет и устремились к цели. До входа в червоточину к кораблю пиратов оставалось всего 5 секунд, когда новейшие ракеты, пройдя незамеченными для пиратского корабля, появились в кормовой полусфере. Искин еще успел начать реагировать, запустив системы противоракетной обороны, и три ракеты даже удалось сбить при помощи лазеров. Но пять шустрых посланников смерти прорвались, и в районе двигателей раздались взрывы. Корабль содрогнулся, его начало разворачивать, но в этот момент он прошел горизонт червоточины и исчез из этого слоя реальности. Через три секунды в центре управления лунной базой раздался голос Искина, докладывающий о поражении цели. Прилад выслушал доклад. 90-процентная вероятность уничтожения цели и некорректный вход подранка в червоточину убедили его в том, что цель достигнута. Он сформировал инфопакет и отправил его приору. Все-таки Приор не зря сидит на своем месте. Сильный ментат. Видит грядущее, вот и сейчас он предсказал появление этих пиратов. Решили украсть у нас великих ануаков. Хр! захрипел ящер. Это наша кормушка, и так будет всегда. Да пребудет всегда великий Каракин.